Вот и в тот памятный для него день, пройдя без падения метров десять по глине с мылом, ковригин остановился, пожелав рассмотреть здешние дали в пасмурный день. В студенческие годы он проживал романтиком, со всеми этими «пусть дождь и ветер», «кипит наша алая кровь», ну и так далее. Прежний ковригин куртку бы распахнул, «Нате, штормите, с ног сбивайте, нам только в радость!» Нынешний же Ковригин натянул капюшон на лоб. И смотреть было не на что. Дальше дорожной насыпи ничего не было. Никакой рожайки, никаких строений Мещерского, ни поворота на Троицкое. Никаких темных уступов северных лесов. Машины по шоссе ездили и были очевидны. И все. Вот тут-то и пришлось Кавригину взглянуть под ноги. Поначалу ковригин услышал какие-то глубинные вздохи и стоны, глубинный же подземный гул, а потом и будто бы идущий со всех сторон металлический скрежет. Металлический скрежет здесь на памяти ковригина случались. Однажды откуда-то из лесов на асфальты Выкатывались колонны бронетранспортеров с угадываемым намерением ползти на Москву, угощавшую страну танцами лебедей. Сентиментальная музыка в Кавригине сейчас не возникала. Звуки он слышал отчаянно скребущие, трагические. Иногда мрачный хор напоминал песнопение о Фортуне из Скормина Бурана и бередил Кавригину душу. Кавригин остановился. «Нет». Чушь! Никакие стоны, никакие скрежеты, никакие вызывающие трепет песнопения из кармина-бураны здешнюю местность не тревожили и не заполняли ее тоской. Даже автомобили проносились по шоссе беззвучные. Ну, вода капала с неба. Ну, ветер заставлял скрипеть верхушки берез. Однако ничего особенного в этом не было. Особенное возможно, лишь для него, происходило под ногами Ковригина. Поначалу Ковригину показалось, что он стоит на желтой, с зеленцой и серостью ленте транспортера, и она передвигает его к палатке. Тут же он понял, что допустил в мыслях глупость. Движение под его ногами действительно происходило именно в сторону шоссе, но движение совершалось не глиняным транспортером, А надо полагать, сотней или сотнями мелких невзрачных существ. Это были лягушки. Лягушки передвигались прыжками, иногда застывали, возможно, отдыхали, у иных из них силы, видимо, были на пределе, исключительно по тропинке. А если попадали в траву слева, либо в глиняные торосы, оставленные трактористом справа, Сейчас же с упрямством или даже отчаянием старались вернуться на тропинку, будто именно там находилась единственная определенная кем-то, помеченная или даже вымалена узаконенная высшими лягушачьими существами дорога. При внимательном разгляде Ковригин открыл для себя. Земноводные были под ним разнообразных размеров и свойств. И именно мелконевзрачные, будто только что получили аттестаты, овлетяя головастиков и взрослые квакуши из сигаретную коробку и высокомерные жабы со множеством выпистыванных бородавок и мозолей. Причем никакого рангового порядка в их дорожном расположении не было. Никакой субординации, никакой иерархии пришло в голову Кавригину. Никто никого не обгонял, никто никому не уступал место, Понятно, те, что послабее или устали до немуча, отставали сами. Никто их с тропинки не выталкивал. Никто, как будто бы по понятиям или привычкам Кавригина, не требовал. Уступил и жню. Перемещение осуществлялось как бы в перемешку особей с разными силами и значениями. Стало быть, оно вышло экстренным. Не исключено, что и паническим так представлялось ковригину но может он и ошибался наверняка каждый из путешественников имел свою физиономию и свои оттенки окраски но чтобы понять это надо было опуститься на корточки и с лупой у глаз рассматривать движение неизвестно куда или в какое то особенное спасительно блаженное место но ковриген в следователя нынче не годился главное для него было сейчас не раздавить ни одну из мокрых особей вполне возможно при первых шагах по тропинке он кого то и передавил тогда и услышал сто и скрежет и подземные гулы разумно было бы остановиться и переждать переселение народов, но тогда он бы вымок до необходимости принимать не пиво а водку поделать это он сегодня не намеревался Пиво же во время его вежливого пережидания могло и кончиться. А главное, шествие лягушек по тропе никак не утихало и не убывало. Напротив, теснота здесь вот-вот должна была превратиться в давку. «Кто они? Куда их гонит естественно пришло в голову Кавригину. «На митинг? На демонстрацию?» в чесноте скачущих существ все же случались зазоры и временно пустые места, куда ковригину удавалось опускать обходить без жертв резиновые сапоги. он приспособился к ритму и темпу прыжков нескольких путешественников или путешественниц и как бы в согласии с ними совершал шаги. конечно терял время, но никого не обидел. Так они добрались до шоссейной насыпи у заборов Госплана. Насыпь проходила здесь над бетонной дренажной трубой, и всход на нее с тропинки был одолением крутизны. И в сухие дни люди постарше делали крюк, чтобы выйти на шоссе, да и спускаться с обрыва с двумя загруженными сумками в руках выходило делом рискованным. Ковригин некогда дурью маялся, лазал по скалам, имел разряд, и по привычке взбирался на обрыв шагами елочкой, вминая в землю ребра кроссовок. Сегодня и при своих умениях он раза три сползал к пашне. Бронился и на несколько секунд забыл о лягушках. Лягушки сами заставили вспомнить о себе. Они рвались к асфальту рядом с ним, кто прыжками кто усилиями будто прилипшего к земле тела, цепляясь за комье передними лапами и стараясь произвести толчок лапами задними. Кавриген застыл минуты на две, находясь в созерцании. За эти две минуты почти вертикальный склон одолели лишь четыре особи, да и те не сразу. Оскатывались то и дело к подножию насыпи и заставляя себя продолжить подъем. Чувство жалости и чувство собственной беспомощности испытал ковригин. Лягушки не были на земле одними из самых симпатичных для ковригина тварей. Впрочем, они его и не раздражали. Ну, прыгали себе и прыгали. В начале лета, правда, в хоровых действиях противно квакали. Теперь же они вызывали сострадание Кавригина и желание помочь им. Но как им можно было помочь? «Ведрами, что ли, переносить их по глиняной дороге? И куда?» А у подъема на насыпь уже возникало лягушачье столпотворение. Лента же транспортера или конвейера волокла и волокла на себе существа, совершающие исход. Так опять стало казаться ковригину «А, я здесь чужой и бессмысленно лишний», — подумал ковригин «Это их дело». Они знали, куда и зачем двинулись, и он вылез на травянистое окоем шоссе. И сразу же увидел на мокром асфальте десятки лягушачьих телец, раздавленных автомобилями. Иные из них были будто вмяты в серое покрытие дороги, другие валялись, раскинув искалеченные лапы. Эти-то погибли, а сколько-то их, надо полагать, перебрались через шоссе и поперли куда-то по новой глиняной тропе по обыч Пролетарского района. Но куда? Вниз? К петляющей километров в двух севернее речки Рожайки? А от забора Госплана уже выкарабкивались на насыпь новые упрямцы из земноводных. А по шоссе все неслись и неслись приспособления на колесах — облегчающие жизнь млекопитающим при двух ногах и бумажниках с правами. И эти выкарабкавшиеся странники могли сейчас же превратиться в существ жертвенных. И тогда ковригин повел себя совершеннейшим чудиком, о чем потом вспоминал и, случалось, рассказывал со смехом, а порой со смущением. Первым делом он заявил карабкавшимся на насыпь. «Куда вы прете? Вас же раздавит Дождитесь хоть ночи!» Потом, будто не обращая внимания на летящие автомобили, он принялся собирать еще живые существа среди прочих и те, что только что выползли на асфальт, и швырять их в безопасность к пролетарскому забору. И потом он встал посреди шоссе, растопыряв руки и выкрикивая нечто экологическое, что именно вспомнить позже не мог. Автомобили останавливались. Ковригин указывал на лягушачье шествие и просил живое не губить. Один из водителей, следовавший со стороны Добрынихи, вылез из своего Рено, лягушкам удивился, матом выразил свои восторги, закурил и, пока курил, Ковригина поддерживал, будто с намерением устроить сейчас же дорожный пикет. Грудь его украшали значки с физиономиями Анпилова и Ксении Собчак. Это и в шлеме танкиста. Другие же водилы, уразумев суть происшествия, крутили пальцами у висков и тут же продолжали путь, еще и давя при этом лягушек, явно назло Ковригину. А «Один из лихачей...» у кого на крыше «Ауди» теснились готовые к зиме горные лыжи, заорал радостно. «Это же сумасшедший! Он удрал из дурдома!» Почитатель Анпилова и Танкистский сразу же нырнул в свое Рено и был таков. «Ведь и впрямь примут за сбежавшего из дурдома», — подумал ковригин Все же по сотовому он связался со службой спасения. А когда в ответ на сообщенный им адрес вызова, «Это у Троицкого, там, где больница Белой Столбы», услышал опять же радостное, «Ага, поняли, сейчас приедем за вами». Сообразил, что действительно приедут за ним, упакуют и доставят в Троицкое. «Э, нет», — сказал себе ковригин «надо бежать в палатку и за пивом». С пивом-то, да еще и с третьей Балтикой, сумасшедшим не посчитают. Напоследок Ковригин наклонился над асфальтом и поднял большую лягушку. Явно не раздавленную, но замершую, будто испустившую дух. Зачем? И сам не знал. Может, в движении этом был вызов? Мол, считайте меня очумевшим, если вам так удобно если диагнозом упрощения легче объяснить всяческие странности. Лягушка была жива. Сердце билось в ней, она притворялась, словно простодушное притворство могло уберечь ее от автомобильных шин. Или она замерла, устрашившись нелепого человека с продовольственной сумкой в руке. Кавригин не швырнул ее вниз к пролетарской тропинке, а осторожно опустил в зеленую по летнему траву. Там машины не должны были бы проезжать. «Лягушка как лягушка», — подумал при этом Кавригин. «Лягушачьего цвета и не тощая». Но что-то было в ее глазах, когда она открывала их. Что-то удивительное и ужасное».